Книга третья. Каринна. Глава первая. Граф Дерфейль тоже был на празднике на Капитолии. На другой день, зайдя к лорду Нельвилю, он сказал ему, «Дорогой Освальд, хотите, я поведу вас сегодня вечером к Каринне «Как?» — прервал его Освальд. «Вы с ней знакомы?» «Нет», — ответил граф Дерфейль, — Но столь знаменитой особи всегда бывает лестно, когда хотят ее видеть. И я написал ей нынче утром письмо, прося позволения посетить ее сегодня вечером вместе с вами. — Я предпочел бы, — заметил покраснев Освальд, — чтобы вы не называли моего имени без моего разрешения. — Поблагодарите меня за то, что я избавил вас от скучных формальностей, — возразил граф Дорфель. Вместо того, чтобы пойти к посланнику, который повел бы вас к кардиналу, а тот к какой-нибудь знатной даме, которая ввела бы вас в дом Каринья. Я представлю ей вас, вы представите ей меня, и отличный прием обеспечен нам обоим. — Я не столь самонадеян, как вы, и имею на то основание, — произнес лорд Нельвиль. — Я опасаюсь, как бы такая поспешность не вызвала неудовольствия удовольствия Каринны. — Ничуть не бывало, уверяю вас, — сказал граф Дерфейль. Она слишком умна для этого и очень любезно мне ответила. «Как? Она вам ответила?» — воскликнул лорд Нельвиль. «И что же она вам написала, дорогой граф?» «Ого! Уже дорогой граф!» — смеясь подметил граф Дерфейль. «Вы сменили гнев на милость, как только узнали, что Карина ответила мне. Но в конце концов я вас люблю и все прощено. Должен признаться, что в своем письме я больше говорил о себе, чем о вас, но сдается мне, что она в ответном письме...» назвала ваше имя раньше моего. Впрочем, я никогда не завидую моим друзьям». «Разумеется», — молвил лорд Нельвиль, «я не думаю, чтобы кто-нибудь из нас мог льстить себе надеждой понравиться Карине. Что до меня, то единственное, чего я желаю, это изредка наслаждаться обществом такой удивительной женщины. И так, до вечера, уж если вы все так устроили». «Значит, вы едете со мной?» — спросил граф Дерфель. — Ну да, — ответил лорд Нельвиль в явном смущении. — Тогда почему же, — спросил граф дорфель вы так негодовали на то, что я предпринял этот шаг. Вы кончаете тем, чем я начал, но вам угодно было проявить большую сдержанность, чем я, тем более что вы ничего от этого не потеряли. А Карина действительно прелестное создание, так умна, так привлекательна. Я не очень хорошо понял, что она там говорила, но, судя по ее виду, Готов биться об заклад, что она превосходно говорит по-французски. Впрочем, мы это узнаем сегодня вечером. Она ведет весьма странный образ жизни. Молода, богата, свободна. Но нельзя с уверенностью сказать, есть ли у нее любовник или нет. Однако сейчас она, кажется, никому не отдает предпочтения. Впрочем, прибавил он, если она не может встретить здесь человека, достойного ее, меня это ничуть не удивляет. Граф Дерфейль продолжал еще некоторое время болтать в том же духе, не получая от Освальда никакого ответа. Хотя в словах графа Дерфиля и не было ничего непристойного, развязный и легкомысленный тон, каким он всегда говорил о том, что глубоко затрагивало его собеседника, задевал тонкую чувствительность Освальда. Бывает такого рода душевная деликатность, которой не могут научить ни ум, ни привычка к светскому обществу, и как часто можно ранить сердце, не нарушая при этом строгих правил приличия. Весь день лорд Нельвиль не мог успокоиться, думая о предстоящем визите к Карине. Он старался отгонять тревожные мысли, сились уверить себя, что можно найти отраду и в чувстве, которое не решает судьбу всей жизни. Обманчивая уверенность, ведь нам не доставляет радости чувства, которое мы сами считаем недолговечным. Лорд Нельвиль и граф Дерфейль подъехали к дому Каринны, расположенному на Транстеверинской стороне, немного поодаль от замка Святого Ангела. Примечание: Транстеверинская сторона, иначе «Трастевера» — старинная часть Рима, расположенная за Тибром на его правом берегу, конец примечания. Вид на Тибор придавал особую прелесть этому дому. Внутреннее убранство его отличалось величайшим изяществом. Зал украшали гипсовые слепки со знаменитейших итальянских статуй. Необеи, Лаокоона, Венера Милицейской, умирающего гладиатора. В кабинете, где обычно проводило время Каринна, Было много книг, различных музыкальных инструментов, простая, но покойная мебель была расставлена так, что располагала к непринужденной дружеской беседе. Каринна еще не вышла, и в ожидании ее прихода Освальд в сильном волнении ходил взад-вперед по комнате, в любой мелочи ее обстановке. Он примечал счастливое сочетание наиболее привлекательных особенностей французской, английской и итальянской наций. Общительность, любовь к наукам, развитое чувство изящного. Наконец появилась Каринна. Наряд ее был незатейлив, но живописен. В волосах ее прятались античные камеи, на шее было надето коралловое ожерелье. Радушная манера – с какой она встретила гостей, была исполнена свободы и достоинства. Богиню вчерашнего торжества на Капитолии можно было узнать даже в ее домашнем кругу, хоть она и держалась как нельзя более просто и естественно. Она приветствовала первым графа Дорфейля, но глядела в это время на Освальда, Затем, словно устыдившись несвойственного ей притворства, приблизилась к Освальду, имя лорда Нельвеля явно производило на нее особенное действие. Голос ее дрожал, когда она дважды его произнесла, словно оно вызывало в ней какие-то волнующие воспоминания. Наконец Карина в нескольких любезных словах поблагодарила по-итальянски Освальда за услугу, которую он ей вчера оказал, подняв упавший с ее головы венок, С трудом подбирая слова, он попытался выразить ей свое восхищение и мягко посетовал на то, что она не говорит с ним по-английски. Разве сейчас я более чувств вам, чем вчера? спросил он. Конечно, нет, ответила Каринна, но когда человек, подобно мне, много лет говорит на нескольких языках сразу, он всегда выбирает из них тот, который более соответствует чувству, владеющему им в данную минуту. Но, очевидно, родной ваш язык английский, тот язык, на котором вы беседуете с друзьями, тот «я итальянка», прервала его Карина. Простите меня, милорд, но мне кажется, что я замечаю у вас то национальное высокомерие, каким столь часто отличаются ваши соотечественники. Мы итальянцы более скромны. Мы не так самодовольны, как французы, и не так надменны, как англичане». От иностранцев мы ждем лишь немного снисходительности, но мы давно уже утратили право считаться нацией и нередко грешим тем, что в частной жизни не проявляем того достоинства, в котором нам отказано как народу. Впрочем, когда вы поближе узнаете итальянцев, вы увидите, что в их характере и поныне сохранились черты древнего величия, черты, не слишком заметные, встречающиеся нечасто, но которые могли бы возродиться при более счастливых обстоятельствах. Иногда я буду разговаривать с вами по-английски, но не всегда. Итальянский язык мне дорог, я много выстрадала, сказала она, вздохнув, чтобы иметь возможность жить в Италии. Тут в разговор вмешался граф дерфель и стал почтительно укорять Каринну в том, что она совсем забыла о нем, говоря на непонятном ему языке. «Прекрасная Карина!» — взмолился он. «Сделайте милость. Говорите по-французски. Вы этого поистине достойны». Карина улыбнулась при этом комплименте и заговорила по-французски очень чисто, весьма бегло, но с английским произношением. «Лорд Нельвиль и граф дерфель Оба равно удивились, а граф Дерфиль, полагавший, что говорить можно решительно обо всем, лишь бы это было сказано с приятностью, и не подозревавший, что можно быть неучтивым не только по форме, но и по сути, напрямик спросил Карину, чем объясняется подобная странность. При этом неожиданном вопросе она сперва немного растерялась, потом, оправившись от минутного смущения, ответила. «Очевидно, граф, это объясняется тем, что французскому языку меня обучал англичанин». Он засмеялся, но продолжал настойчиво допрашивать ее. Приходя все в большее замешательство, она сказала ему, наконец, «Вот уже четыре года, граф, как я поселилась в Риме, и никто из друзей моих, из тех, кто, я верю этому, принимает во мне искреннее участие, не допытывается у меня о моей судьбе. Они сразу поняли, что мне было бы тягостно говорить об этом. Эти слова заставили графа Дерфейля прекратить свои расспросы. Но у Карины мелькнула мысль, не обидела ли она его, и она постаралась быть с ним как можно любезнее. Не отдавая себе отчета, она опасалась, как бы граф, очевидно, весьма близкий к лорду Нельвилю не отозвался бы дурно они ней своему другу. В это время приехал князь Кастельфорта в сопровождении нескольких римлян, друзей своих и Каринны. Все это были люди с живым, игривым умом, очень приятные во вхождении. Они так легко воодушевлялись в общем разговоре, так быстро отзывались на все достойное внимание, что беседовать с ними доставляло величайшее удовольствие. Беспечные итальянцы... Нередко ленится выказывать в обществе свой прирожденный ум, но, находясь в уединении, они большей частью не развивают своих умственных способностей, зато они с наслаждением пользуются тем, что дается им без труда. В Карине было много юмора, она подмечала смешные черточки людей с проницательностью француженки и умела изображать их с живостью итальянки – Но во всех ее шутках чувствовалась сердечная доброта, в них не было ничего злонамеренного и язвительного, ведь ранит лишь холодная насмешливость, а веселая игра воображения, напротив, почти всегда добродушна. Освальд находил в Карине бездну обаяния и совершенно нового для него обаяния. Самые важные и трагические обстоятельства его жизни были связаны с воспоминаниями об одной очень изящной и остроумной француженке, Но Каринна ничем не напоминала эту женщину, речи ее обличали разносторонний ум, в них проявлялись и восторженная любовь к искусствам, и знания света, тонкость понимания и глубина чувств. При всей непосредственной живости ее натуры, придававшей ей немало прелести, ее суждения никак нельзя было назвать необдуманными и поверхностными. Освальд был изумлен и вместе с тем очарован. Одновременно встревожен и восхищен. Он не мог постигнуть, как в одном человеке совмещалось все, чем обладала Каринна. Он спрашивал себя, говорит ли сочетание столь противоположных черт в характере Каринны о непостоянстве или же о совершенстве. Он недоумевал, что позволяло Каринне способность ли полностью отдаваться впечатлениям минуты или же умение немедленно все забывать, что позволяло ей почти мгновенно переходить от грусти к радости, от задумчивости к резвости, от беседы, поражающей обширными познаниями и зрелыми мыслями, к кокетству женщины, которая хочет нравиться и умеет пленять. Но и в кокетстве ее было так много благородства, что оно внушало не меньше почтения, чем самая строгая сдержанность. Князь Кастельфорте был целиком поглощен Каринной. Все итальянцы, составлявшие ее общество, выражали ей свои чувства неусыпными заботами и нежными знаками внимания. Постоянное поклонение, каким они ее окружали, озаряло всю ее жизнь праздничным светом. Каринну радовало сознание, что она так любима, но это была радость человека, который живет в благодатном климате, слышит гармонические звуки и получает лишь приятные впечатления. Однако более серьезное и глубокое чувство, чувство любви не отражалось на ее лице, всегда столь живом и выразительном. Освальд глядел на нее в молчании. Его присутствие воодушевляло Карину, внушало ей желание быть привлекательной. Однако... Она порой молкала в самом разгаре блестящей беседы, пораженная наружным спокойствием Освальда, не зная, одобряет ли он ее или же втайне порицает, и может ли человек с английским образом мыслей относиться благосклонно к шумным успехам женщины в обществе. Освальд был слишком пленен Каринной, чтобы вспомнить свои былые суждения о том, что женщине приличествует держаться в тени. Но он спрашивал себя – Можно ли заслужить ее любовь? Может ли человек вместить в себе подобное счастье? Он был так ошеломлен и смущен, что, несмотря на ее учтивое приглашение посетить ее снова, провел весь следующий день у себя дома, не видя ее, испытывая какой-то страх перед чувством, которое им овладело. Порою он сравнивал новое чувство с пагубным заблуждением своей ранней юности – Но потом с негодованием отвергал это сравнение. Ведь тогда он подпал под власть женщины, действовавшей с помощью хитрых вероломных уловок, а искренность Каринны не вызывала и тени сомнения. В чем же заключалась ее притягательная сила? В ее волшебных чарах? В ее поэтическом вдохновении? Кто она, Армида или Сафо? Примечание Армида, героиня поэмы «Тассо. Освобожденный Иерусалим» — прекрасная волшебница, чье имя стало нарицательным для обозначения обольстительной ветреной красавицы. Сафо — греческая поэтесса, годы жизни VII-VI века до нашей эры, воспевшая любовь, как глубокое пламенное чувство. Конец примечания. Может ли он надеяться завоевать когда-нибудь этого гения с блистающими крыльями? Он никак не мог решить этот вопрос. Во всяком случае, было ясно, что не общество, а само небо создало эту женщину, не способную ни подражать, кому-либо ни притворяться. «Отец мой!» — воскликнул Освальд. «Если бы ты увидел Карину, что бы ты подумал о ней?»